Глава 11. Следующего допроса мне пришлось ожидать снова почти месяц. С моим делом торопились медленно, и это меня спасло, потому что в тюрьме я досидел и пересидел Ежова на его посту главы НКВД. Иди мое дело быстрым темпом, я к началу 1938 года, несомненно, был бы уже где-нибудь в изоляторе или концентрационном лагере, а, как известно, легок путь, ведущий в ад, но обратный невозможен. Нам предания говорят. Царь подземный осторожен, всех к себе впускает он, никого не выпускает. Попади только в это хтоническое царство концлагерей, и все дороги назад для тебя закрыты. Нелегко было просидеть 21 месяц в общих камерах тюрьмы, но великое спасибо тёткиным сынам за их волокиту и медленную, в моем случае, юстицию. Днем 31 декабря Я был вызван прежним порядком на допрос и приведен в ту же следовательскую комнату. Следователь Шепталов предложил мне сесть не у самого письменного стола, а немного поодаль, пока он закончит разбор своих бумаг. Покончив с этой работой, он встал, прошелся по комнате, закурил папиросу, предложил мне другую, от которой я отказался, и продолжал молча ходить и курить. Вдруг, остановившись передо мной, он воскликнул – «Какие у вас прекрасные новые калоши!» Это снова требует небольшого отклонения в сторону и опять на тему о курицах. Одеваясь перед отправкой в тюремные странствия в своей каширской комнате, я выбрал, разумеется, худшее и наиболее поношенное своего платья, в том числе надел старые стоптанные высокие сапоги, оставив в своей комнате новую башмачную пару. Выбор сапог оказался ошибкой, они так скоро отказались служить, что уже через два месяца подметки стали отваливаться. И как я их не подвязывал веревочками и тесемочками, к середине декабря пришлось отказаться и от прогулок, которых я тогда еще не бойкотировал. Числа 20 декабря была у нас очередная лавочка, и я, бедняк, вдруг получил неожиданный подарок. Наш староста, профессор Калмансон, молодой студент, троцкист Зейферт и еще два товарища, фамилии которых я, к стыду ему забыл, тайны от меня сложились между собой и купили мне калоши. Я был глубоко тронут их вниманием и подарком, о котором в камере знали только они четверо, да я пятый. Но мы забыли о шестом, о неизбежной подслушивающей курице. Казалось бы, ну какой интерес может представлять столь ничтожный факт, как покупка в вскладчину калош Лишенцу его состоятельными товарищами? Но нет. И об этом сущем пустяке Следователь был осведомлен. Это показывает, под каким внимательным внутренним освещением жили все мы в камере. Немного удивленный восклицанием следователя, я ответил, что калоши действительно новые. А он продолжал разгуливать по комнате и курить. Несколько раз останавливался и повторял. «Прекрасные, совсем новые калоши!» Так что я скоро догадался, что тут дело не обошлось без курицы. Следователь продолжал настаивать – «Замечательные калоши! Вы что же, из кашира захватили их с собой?» «Может быть, и из каширы. Удивительно, как это я раньше на вас их не замечал. Раньше я их не носил. Что же, в мешке их держали?» «Может быть, и в мешке. Не вернее ли будет сказать, что вы купили их в тюрьме?» «Может быть, купила в тюрьме. А сколько вы за них заплатили?» 10 рублей. Но ведь вы, кажется, не получаете денежных передач». Не получаю, по вашему же распоряжению. Откуда же деньги? Захватил с собой при аресте. Замечательные калоши. Мне надоели эти шпильки, я сказал. Не понимаю, гражданин следователь Шепталов. Какое отношение имеют эти калоши к предъявляемым мне обвинениям? Ближайшие отношения, а именно, вы на все серьезные вопросы обвинения отвечаете столь же правдиво, как и на вопрос о калошах? На серьезные вопросы я и отвечаю серьезно. А история с калошами вам известна, очевидно, во всех подробностях, но я не намерен о ней говорить. «Нам все известно», подчеркнул следователь Шепталов, присаживаясь к столу. «Ну а теперь поговорим по-серьезному». Серьезное заключалось в новом обвинительном пункте, незанесенном в обширный протокол 2-3 ноября. Произошел следующий диалог. «Вам известно», Что ваш личный секретарь и сообщник по идеям на организационному центру народничества ДМ Пинис в январе месяца этого года был вторично арестован в своей архангельской ссылке. Известно,